Оли не мог позволить себе расслабиться до конца, но теперь ему уже не казалось, что смерть притаилась где-то рядом. Дни шли за днями, ноги его выздоравливали быстро, несказанно удивляя Динартуру, но повязки еще не снимали. Почти все время Уолли проводил в своей комнате. Вместе с Нанжи они тренировались и рассказывали друг другу сутры. Потом он играл с Виксини и предавался любви со своей рабыней. Куда бы он ни шел, за ним всегда следили. А вскоре слежку установили из-за Нанжи. Шансу был выдающимся педагогом, Нанжи великолепным учеником. Увидев какой-нибудь прием один раз, он никогда его не забывал. Как перед грозой с каждой минутой увеличивается грозовая туча, так его умение с каждым днем возрастало. И во время тренировок у Оли все меньше и меньше приходилось сдерживать свою силу. Неплохо было бы найти еще одного партнера. Но им обоим доставляло удовольствие хранить свою тайну. Дни шли за днями.